Страница 263, письмо 214, Николаю Николаевичу Ге, отцу. 1893 год, июля 10, Ясная Поляна. «Получил ваше письмо, дорогой друг. Очень был обрадован им и благодарю. А напишу мало, некогда. Радуюсь, что вы довольны своей картиной. Я ее видел во сне». Об искусстве я все думаю и начинал писать. Главное то, что его нет. Когда я сумею это высказать, то будет очень ясно. Теперь же не имею права этого говорить. Мысль ваша написать воспоминания о Герцине прекрасная. Примечание второе. Только не торопитесь, а постарайтесь поподробнее, то есть ничего не забыть и по сжатии написать». Я кончил свое, и теперь бросаюсь то на то, то на другое. Статью об искусстве не кончил, еще написал статью о письмах Заля и Дюма о современном настроении умов. Примечание третье. Мне показалось очень интересно. Глупость заля и пророческий поэтический голос Дюма. Пошлю в Северный Вестник и парижский журнал Жюль Симона. Ревью де Фамиле. Примечание четвертое. Что, дорогой колечко? Примечание пятое. Пусть напишет мне. Привет, Петруша, Рубанам. Примечание шестое. Мы завтра едем на 10 дней в Бегичевку. У нас все по старому. Лева все там, но ждем его. Любящий друг Лев Толстой. Примечание. Первое письмо неизвестно. По словам Стасова в этом письме о 22 июня Ге писал, что снова много повозился со своей картиной «Распятие», но теперь нашел форму, нашел решение. В этом же письме он сообщал о намерении написать для «Северного вестника» свои воспоминания о знакомстве с Герценом и Бакуниным во Флоренции. Смотри Стасов, Николай Николаевич Гея, его жизнь, произведение, переписка. Москва, 1904 год, страницу 373. Примечание второе. Эти воспоминания под названием «Встречи» опубликованы в журнале «Северный Вестник», номер 3, за 1894 год. Третье. «Царство Божье внутри вас». Четвертое. «Неделание». Смотри журнал «Северный Вестник», номер 9, за 1893 год. Смотри предыдущее письмо и примечание пятое к нему. В журнале Review де Family статья о неделании не была опубликована из-за ее появления в журнале Review де Reviews. Пятое. Николай Николаевич Ге, сын художника. Шестое. Петр Николаевич Ге, тоже сын художника. Конец примечаний.